Параграф 4. Удобная группировка задач. Чем больше у вас задач, тем труднее в них ориентироваться. Чтобы вспоминать о нужных задачах в нужное время, необходимо их материализовывать, разгружать от них голову и перекладывать решение этой проблемы в Outlook. Обязательно создавайте на панели задач отдельную задачу на каждое ваше дело или поручение и просматривайте список минимум раз в день. Ваши коллеги и подчиненные быстро привыкнут к тому, что вы никогда ничего не забываете. Как только количество задач перевалят за 15-20, они перестанут помещаться на панели задач, и в них станет трудно ориентироваться. По данным психологов, внимание человека эффективно контролирует не более 7 плюс-минус 2 предметов одновременно. Появляется естественная необходимость сгруппировать, собрать близкие по смыслу задачи вместе. В Outlook для этого предусмотрено специальное понятие – категория. При создании задачи вы можете не только назначить ей срок и важность, но и присвоить некую категорию, то есть отнести к определенной смысловой группе. Как это делается технически, обсудим чуть позже. Сейчас важно понять управленческий смысл такого действия. Например, многие из задач Остапа Бендера очевидным образом группируются в категорию «Проект раскулачивания товарища Корейка» или, короче, Корейка. Сгруппируем все задачи, относящиеся к этому проекту, в отдельную категорию. Задачи, входящие в категорию Корейка. Балаганову. Остановить Корейка на улице. Обчистить карманы. Выяснить более точно размер капитала Корейка. Приоритетное. Выяснить более точно место работы и адрес товарища Корейка. Завязать знакомство с секретаршами на месте работы Корейка. Начать запугивание корейка, телеграммами и прочим. Отослать корейка книгу Капиталистические акулы. Составить список лиц, причастных к махинациям корейка. Составить список махинаций и афер корейка. Сходить на место работы корейка, посмотреть пациента вживую. Вспомните, говоря о планировании, мы выделяли жесткое время, хронос и гибкое кайрос. Например, задача выяснить точные размеры состояния корейка не привязана к конкретному жесткому моменту времени, хроносу, но привязана к проекту корейка. При наступлении таких кайросов, как планирование работы по проекту корейка или встреча с любым человеком, причастным к махинациям корейка, Можно открыть на панели задач категорию «1. Корейка» и увидеть все задачи, привязанные к этому проекту. Типичные кайросы, с которыми имеет дело любой менеджер, это люди, проекты, места, обстоятельства. В работе Остапа Бендера мы сразу можем заметить еще один кайрос. После того, как будет выяснено место работы товарища Корейка, имеет смысл завести категорию «Геркулес», и заносить в нее все задачи, которые удобно выполнить в момент нахождения в этом учреждении. При этом, что очень удобно, одна задача может быть видна из разных категорий. Задача, будучи в Геркулесе, не забыть купить в буфете бутерброд с красной икрой, должна быть видна только из категории «один Геркулес». А вот задачу «допросить бухгалтера Берлагу» Хочется видеть и при планировании работ по проекту Корейка, и придя в Геркулес. При создании этой задачи мы присвоим ей сразу две категории – и один Корейка, и один Геркулес. Придя в Геркулес, мы откроем категорию «один Геркулес» и увидим все задачи, связанные с этим учреждением. Будучи в Геркулесе, не забыть купить в буфете бутерброд с красной икрой. Допросить бухгалтера Берлагу. Завязать знакомство с секретаршами на месте работы Корейка сходить на место работы корейка, посмотреть пациента вживую. А вот категорию 1 корейка и задачи без категорий открывать не будем, чтобы они нам не мешали. Обратите внимание, что название категории начато с единицы. Смысл в этом следующий. Outlook, группируя задачи по категориям, располагает последние в алфавитном порядке, по названию. Когда у нас будет несколько категорий, мы разобьем их на смысловые группы. Кайросовые категории, которые мы сейчас завели, будут всегда начинаться с единицы, а другие виды категорий – с других цифр. Возможность создавать категории – одна из особенностей Outlook, приносящих очень большую пользу. Ни в каком бумажном ежедневнике вы не сможете увидеть задачи, привязанные к определенному сроку, да еще и сгруппированные по смыслу, причем по разным признакам – по проекту, по исполнителю, по месту и так далее. При этом создавать категории вы можете сами, что дает колоссальные возможности для гибкого планирования, адаптированного под специфику именно вашей деятельности. С тайм-менеджерским аспектом категорий мы ознакомились. Теперь освоим технику работы с ними. Создание категорий Давайте создадим вашу первую категорию. Если затрудняетесь в выборе, советую начать с таких: один шеф, либо один подчиненные. Скорее всего, именно в этих категориях у вас будет достаточно много задач. Откройте либо создайте любую задачу, тематически относящуюся к вашему шефу. Обратите внимание на кнопку категории, находящуюся в нижней части окна создания задачи. Нажмите на нее, и перед вами появится окно категории. В нем вы видите стандартный, предусмотренный по умолчанию список категорий, который редко бывает полезен на практике но его ценность в том, что мы можем добавить в этот список свою категорию. Для этого в окно «Элемент принадлежит следующим категориям» впишите название категории «Один шеф» вместо 1 корейка». Далее нажмите кнопку «Добавить», и ваша категория появится в списке категорий с уже проставленной галочкой. Эта галочка показывает, что задача отнесена к созданной вами категории. Нажмите «Сохранить и закрыть» в верхнем левом углу задачи. Откройте или создайте еще одну вашу задачу, относящуюся к шефу. Нажмите кнопку «Категории». В появившемся окне «Категории» в списке категорий на первом месте будет ваша – «Один шеф». Теперь достаточно поставить в ней галочку и нажать «Ок». Нажимаете «Сохранить и закрыть». Второй вашей задаче тоже присвоена категория «Один шеф». Теперь самое интересное – как настроить группировку по категориям на панели задач. Настройка группировки пользовательского представления. Напомню, пользовательское представление — это некий взгляд на ваш список задач и возможность представить их именно так, как вы хотите. Из пяти главных кнопок мы уже освоили одну — автоформатирование, то есть научились делать так, чтобы Outlook раскрашивал некоторые задачи, например, важные, красным цветом и выделял их крупным шрифтом. Теперь мы научимся использовать вторую кнопку — группировка. Группировка — это возможность видеть задачи разбитыми на некоторые смысловые группы, чаще всего на категории. Можно также группировать задачи по исполнителям, по сроку, но такая возможность используется реже. Зайдите в меню «Настройки пользовательского представления». Напомню, для этого кликните правой кнопкой мыши на серой надписи «Панель задач» на панели задач. В появившемся меню выберите пункт «Изменить текущее представление». В появившемся меню «Настройки представления» выберите пункт «Группировка». Появится меню «Группировка». В подменю «Группировать элементы по полю» выберите «Категории». Обратите внимание на остальные возможности группировки в этом меню. Они используются гораздо реже, но они исключено, что когда-нибудь вам пригодятся. В заключение выберите в меню «Развернуть», «Свернуть группы», пункт, как при последнем просмотре. Здесь имеется в виду следующее. Если вы ушли из календаря и затем вернулись, Outlook может показать вам категории либо свернутыми, закрытыми, либо развернутыми, открытыми, либо такими, как вы их оставили при последнем просмотре. Что-то свернуто, что-то развернуто. Нажмите теперь «Ок» в меню «Группировка» и «Ок» в меню «Настройка представления». Если все сделано правильно, На панели задач вы увидите ваши задачи разбитыми на две группы «Нет категории» и «Один шеф». Теперь можно таким же путем создавать следующие категории, группируя задачи так, как это удобно именно вам. Выявление личных кайросов и создание системы категорий. Один из самых актуальных вопросов в проектах разработки корпоративных стандартов тайм-менеджмента в Outlook – эффективная система категорий. Распространенная ошибка ⁇ завести сразу множество категорий на людей, проекты, направления, региональные филиалы и так далее. В каждой из них окажется от 3 до 5 задач, а пользоваться всем этим множеством категорий будет совершенно неудобно. Рекомендую не придумывать из головы сразу некую единственно верную систему категорий. Выращивайте их постепенно, методом ограниченного хаоса. В приложении к категориям этот метод выглядит следующим образом. Пункт 1. Как только количество задач превысит 15-20 и они перестанут помещаться на панели задач, делайте первый шаг. Смотрите внимательно на список задач, выделяйте первую категорию, наиболее самопонятную, очевидную для вас на данный момент. Категория имеет смысл, если в ней сразу окажутся не меньше 7 или 8 задач. Пункт 2. Все задачи, относящиеся к этой категории, храните в ней. Всем остальным не присваивайте категории. Они будут видны на панели задач в группе нет категорий. Эта группа ⁇ то самое место хаоса, из которого вы постепенно выращиваете систему категорий. Пункт 3: Когда в месте хаоса, то есть в группе нет категорий, количество задач приблизится к 15-20, выделяйте следующую категорию и так далее. Приведу в пример несколько типичных категорий. Подчиненные. Вопросы к руководителю или руководству. Клиенты, поставщики, проекты, либо конкретный проект. Места, филиалы, города, отделения и тому подобное. Субподрядчики, контрагенты. Личное развитие. Друзья, знакомые. Домашние дела. Справочная информация. Реквизиты, пароли, ссылки. Часто возникает вопрос, есть ли в Outlook подкатегории например, категория «Подчиненные», в ней подкатегории на каждого подчиненного отдельно. К сожалению, технически подкатегории в Outlook не предусмотрены. Бороться с этим можно двумя способами. Первый способ – заводить категории со сложным названием – «один подчиненный Петров», «один подчиненный Иванов» и так далее. Outlook при группировке по категориям располагает категории в алфавитном порядке, поэтому категории всех ваших подчиненных будут отображены рядом. Этот способ редко, когда удобен, слишком уж он утяжеляет систему категорий. Более эффективен, как правило, второй способ. Заводите одну общую категорию – подчиненные, клиенты, филиалы и тому подобное. Внутри категории начинайте название каждой задачи с фамилии подчиненного, название компании клиента, имени города, в котором расположен филиал и тому подобного. Если в пользовательском представлении настроена сортировка по полю «Тема», внутри категории все задачи будут расположены по алфавиту. Например, список делегированных задач, находящихся на контроле Остапа Бендера, может выглядеть так. Балаганов. Начать запугивание корейкой телеграммами и прочим. Балаганов. Остановить корейку на улице и обчистить карманы. Козлевич. Найти стоянку для антилопы Гну. Паниковский. Отослать Корейка книгу Капиталистические акулы. Паниковский пристать на улице со словами Дай миллион. Фунт Выяснить более точно размер капитала Корейка. Фунт Сколько денег нужно на эмиграцию в Рио де-Жанейро? При такой системе вы способны держать в одной категории по 40-50 задач, не теряя их обзорности и управляемости. А при наступлении Кайроса это может быть, например, звонок подчиненного, поездка в филиал или встреча с клиентом, можно открывать категорию, находить по алфавиту фамилию подчиненного, название филиала или имя клиента и сразу видеть все связанные с ним задачи. Узнаем, как это настроить. Настройка сортировки пользовательского представления. Зайдите в меню «Настройки пользовательского представления». Правой кнопкой мыши кликните по серой надписи «Панель задач» на панели задач, выберите пункт «Изменить текущее представление». В появившемся меню настройки представления выберите пункт «Сортировка». В меню «Сортировка» под меню «Сортировать элементы по полю» выберите «Важность». Справа отметьте «По убыванию». Ниже в подменю «Затем по полю» выберите «Тема» по возрастанию. Этими действиями вы дали Outlook следующую команду. После того, как задачи сгруппированы по категориям, внутри них необходимо сначала отсортировать задачи по убыванию важности, то есть задачи с параметром «важность высокая» отразить в начале списка. Затем задачи с обычной важностью и в самом конце с низкой. После того, как задачи отсортированы по важности, необходимо дополнительно отсортировать их по алфавиту по названиям. Официально название задачи называется «тема». Сортировка внутри категории сначала по важности и затем по алфавиту очень удобна с тайм-менеджерской точки зрения. Важные задачи автоматически перемещаются программой Outlook в начало списка. Еще классиком западного тайм-менеджмента Стивеном Кови было сформулировано правило. Первые вещи вперед. Работу всегда необходимо начинать с главных ключевых вопросов. Все остальное по остаточному принципу. Outlook позволяет автоматически, без особых усилий с вашей стороны, применить это важнейшее правило на практике. На приведенном примере хорошо виден ключевой смысл внедрения тайм-менеджмента в Outlook. Здесь мы не должны учить, запоминать или отрабатывать грамотные принципы планирования. Вы можете прошить их в настройке Outlook, после чего эти принципы будут автоматически работать на вас и вашу эффективность.